Проблемы всеобщего мира, здравоохранения и безработицы занимали всех, независимо от партийных разногласий, и флер не отставала от моды. Но ни Майкл и не сэр Джеймс Фогарт, а инстинкт подсказывал ей, что старый лозунг и волки сыты, и овцы целы лозунг, лежащий в основе всех партийных программ, не столь разумен, как хотелось бы. Ведь Кит не голоден, а поэтому о других не стоит очень беспокоиться, хотя, разумеется, необходимо делать вид, что вопрос об этих других тебя беспокоит. Флёр пархала по своему салону, Со всеми была любезна, перебрасывалась словами то с тем, то с другим из гостей, а гости восхищались ее грацией, здравым смыслом и чуткостью. Нередко она бывала и на заседании их палаты общин, рассеянно прислушиваясь к речам, но каким-то седьмым чувством, если у светских женщин шесть чувств, то у Флер несомненно, их было семь, улавливала то, что могло придать блеск ее салону. Отмечала повышение и падение правительственного барометра, изучала политические штампы и лозунги, а главное — людей, живого человека, скрытого в каждом из членов парламента. За карьерой Майкла она следила, словно заботливая крестная — которая подарила своему крестнику молитвенник в Софьяновом переплете, надеясь, что настанет день, когда он об этой книге вспомнит. Майкл регулярно посещал заседания палаты всю весну и лето, но ни разу не раскрыл рта. Флора одобряла это молчание и выслушивала его рассуждения о фагортизме, тем помогая ему уяснить самому себе свои политические убеждения. Если только в фогортизме дано верное средство для борьбы с безработицей, как говорил Майкл, то и Флёр готова была признать себя сторонницей Фогорта. Здравый смысл подсказывал ей, что безработица — это национальное бедствие, является единственной реальной опасностью, угрожающей будущности Кита. Ликвидируйте безработицу, и людям некогда будет устраивать волнение. Ее критические замечания часто бывали дельны. Дорогой мой, неужели хоть одна страна пожертвует настоящим ради будущего? Или... И ты действительно считаешь, что в деревне лучше жить, чем в городе? Или... «Неужели ты согласился бы отправить четырнадцатилетнего кита из Англии в какое-нибудь захолустье? Ты думаешь, что горожане на это пойдут?» Подстрекаемый этими вопросами, Майкл ей возражал так упорно и с таким красноречием, что она уже не сомневалась в его успехе. Со временем он сделает карьеру, как старый сэр Джайлс Снорхем — который скоро будет пэром Англии, потому что всегда носил шляпу с низкой тульей и проповедовал возврат к кабриолетам. Шляпы, бутоньерки, монокль. Флёр не забывала обо всех этих атрибутах, способствующих политической карьере. Майкл. Простые стекла не вредны для глаз, а монокль — притягивает взоры слушателей. Дитя мое, отцу он никакой пользы не принес. Я сомневаюсь, чтобы монокль помог ему продать хотя бы три экземпляра из всех его книг. Нет. Если я сделаю карьеру, то ею я буду обязан только своему красноречию. Но она упорно советовала ему молчать и выжидать. «Плохо, если ты на первых же порах оступишься, Майкл. Это либо риское правительство не дотянет до конца года. Почему, ты думаешь? У них уже голова пошла кругом, вот-вот сорвутся. Их едва терпят, а таким людям приходится быть любезными, иначе их уберут. А когда они уйдут, их сменят Тори, причем, вероятно, надолго». И это время ты используешь для своих эксцентрических выходок. А пока завоевывай симпатии в своем округе. Право же ты допускаешь ошибку, игнорируя избирателей».